Глава 9. Уже вечером пришло сообщение с незнакомого номера. Лида оторвала взгляд от экранов страстей, пробежала по строчкам. Добрый вечер. Не отвлекаю. Нет. Как прошёл день? Отлично. Репетиция затянулась. Царица осень заболела. Пришлось ставить замену. А предстоящему концерту подопечных Лида рассказала Мизурину. Торжество назначено на субботу. Через пару недель после дня учителя. План мероприятия пришлось сдвигать из-за экскурсии на страусиную ферму. Муниципалы предоставили выбор: возможность отложить, но хотелось вывести ребят. Пока стоит пусть и относительно, но всё же тепло. Провести концерт успеется. Экран погас, десятиминутная тишина после ответа становилась угнетущей, от чего Лида не смогла бы объяснить. Мало ли, на что человек отвлёкся. Димка не обязан поддерживать беседу в мессенджере. Конечно, начал он и закончил тоже он. Всё правильно. Спасибо за компанию в обед. Написала Лиде и отложила телефон в сторону. Чтобы не маяться ожиданием, отправилась на кухню. Проинспектировала холодильник, бросила размораживаться куриное филе, вспомнила, что есть рыба, филе убрала, достала рыбу. Сพลснул чашку, постояла минуту, глядя в окно. Ещё раз сพลснул чашку. Только потом отправилась в комнату, чтобы увидеть всё тот же молчаливый тёмный экран. Разозлилась сама на себя, волнуется как школьница, получившая по ошибке валентинку от красивого мальчика. Она до будет сама напишет Мизурину. Тем более, ей не надо в отношениях, даже в лёгком флирте она не заинтересована, абсолютно. Придумала ерунду из-за недосыпа последних дней. С тех пор, как Фролов закрыл калитку, Лида ощущала какую-то потерю, неудовлетворённость, словно должно было произойти нечто важное, знаковое, и не сложилось. Важное, знаковое, не состоявшийся роман с представителем списка Forbes. Становилось смешно от нелепых мыслей, смешанных чувств. Дурость. Дурость. Придумала, навоображала. В ванной спины помогла прийти в себя. Лида с удовольствием выпила чаю с мятой, растянулась на свежем постельном белье. Почти в забытии протянула руку к телефону. Проверить будильник. Мигающий значок мессенджера показал цифру три. Подряд три сообщения. «Надеюсь, царица осени ничего серьёзного. Чем вы занимаетесь?» «Боюсь, произошло недопонимание. Я не мог составить вам компанию в обед». Лида перечитала несколько жалких строчек. В том, что произошло недопонимание, она убедилась еще на первом. «Вы». «Чем вы занимаетесь?» Мизурин никогда не называл ее на «вы» и не существовало причины начинать. «Вы ошиблись с номером», — быстро ответила она, упав на подушку. Вот и славно. Вот и разрешились сомнения. Пусть Мизурин Димка остается приятелем юности в прошлом, именно там, где ему место. А минутное замешательство Лиды спешит на промозглую погоду, осень, застрявший в памяти аромат от цветающих астр. Телефон ответил мгновенно. Лида посмотрела на экран. «Я не ошибся, Лида». «Кто вы?» Тут же набрала она. «Фролов». Получила неожиданно ожидаемый ответ. Иногда человек не понимает, что он ждет событий или весточку. Не осознает, насколько это важно ровно до того момента, пока не получает. «Откуда вы узнали мой номер?» Задала она глупейший вопрос. Наверняка Фролов при желании может узнать не только телефон, но и размер обуви, и уровень гемоглобина у нее в крови. Что угодно. «Это несложно», — мгновенно ответил Фролов. «Все же, чем вы занимаетесь?» Прилетела следом. В объяны, озвучила Лида единственное оправдание, пришедшее в голову, объясняющее интерес пролова. В ответ получила череду сообщений, складывалось впечатление, что писал Иван Ефремович быстрее, чем Лида успевала прочитать. Искусственный интеллект какой-то, а не человек. Нет, но 50 г конияка не помешали бы. Не люблю самолёты. Гамбург, аэропорт. Хочу пригласить вас в театр. В сообщении была добавлена ссылка на статью об одной из самых ожидаемых премьер года в театре оперы и балета в ближайшую пятницу. От названия оперы и имён выступающих, приглашённых лиц немного закружилась голова. Лида никогда не была заядлой театралкой, но чтобы не знать некоторых личности, нужно находиться в информационном вакууме. Слухи о ценах на подобные мероприятия пугали даже заядлых меломанов, покупающих билеты на ярусы Не так очайно бьёт по карману за то эстетическое удовольствие в полном объёме. Автопати после премьеры. После, если пожелаете, ужин. Далее программа на ваше смотрение. Что скажете? Лида. И что на это должна была ответить Лида? Лида. У меня перелёт в Токио. Надеюсь на ваш ответ до взлёта. Хорошо, набрала Лида. Действительно, почему бы и дресс-код Black Tie? Отлично, Лиди Константиновна. Остаётся надеяться, что твои пучки ещё в приличном состоянии, чтобы выручить за две достаточные денег, чтобы приобрести одно единственное платье. Интернет услужливо подсказал, что единственный доступный вариант соблюсти дресс-код Black Tie для Лиды, отказаться от приглашения Ивана Ефремовича. Сказаться больной, а лучше мёрта, чтобы наверняка на выручку пришла приятельница. Когда-то они с Ольгой, или как она предпочитала называть себя Лялей, хорошо дружили. Потом она вышла замуж, родила погодок и надолго выпала из вида подружек по студенчеству. Ляля преподавала в университете промышленных технологий и дизайна, некогда лёгкой промышленности. Учила молодых модельеров, поддерживала креатив и доравание, создавала собственные коллекции, пыталась продавать собственные вручную скроенные наряды через интернет. Ляля натура несомненно талантливый. Но, ну, как и многие творческие люди, неорганизованная. Отношения с бизнесом у неё складывались намного хуже, чем со студентами и креативом. «Приезжай!» — взвизгнула Ляля в трубку, когда Лида позвонила просто поболтать, а заодно поделиться проблемой. Надежды на помощь приятельнице она особо не питала. Здравый смысл подсказывала, что кустарные творения не могут соответствовать Блэк-Ти. Лида ошиблась. «Тебе повезло!» — пропела Ляля. Моя студентка работает над коллекцией вечерних платьев. Молодой и талантливый модельер проходила практику Альберто Ферретти, леди ничего не сказала имя. Судя по предыханию, некто значимый в индустрии красоты и моды. Леаль лидовомучано улыбнулась. Но какое вечернее платье? Я, конечно, не нищен, но тратить. Выгуляешь платье, вставишь в светско-беседы мол одеваюсь у Кресте Марана. А вот и вся оплата. Такой шанс, с ума сойти. Ляля осторожно приложила ладони к раскорсневшимся щекам. "Нет у меня шансов с Свроловым", Лида фыркнула. "На премьеру сходить хочется". соврала она, когда это соврала, что на оперу её пригласил отец одного из учеников в благодарность за помощь проблемному чаду. Версия сомнительная, однако приятельница с готовностью согласилась с обманом. "Шанс для Кристи", пояснила Ляля, "демонстрация сделается целевой аудитории. Побудешь моделью". «Ах, хорошо», — кивнула Лида, решив, что если изделие слишком креативное, откажется. Через двадцать минут счастливая создательница модной коллекции вечерних нарядов примчалась с платьем, а потом Лиде осталось лишь покорно поднимать руки, забираться на тубурет, крутиться вокруг своей оси, пока две пары рук подгоняли его по фигуре. «Повезло же тебе», — время от времени вздыхала Ляля. «Идеальные пропорции, и это в тридцать пять лет». «Вам тридцать пять?» Никогда бы не подумала. Подержала педагога смена крефеем модельного бизнеса. Лидой чувствовал себя золушка, собирающейся на бал. Ляля, пышнотелая и добродушная, походила на фею крёстную, Кристина помощницу. Две девочки, дочки Ляли, на весёлых мышат. По общепринятому сценарию должен был появиться ученик феи крёстной и подарить хрустальные туфельки. Ученика не появилось. В порыве необоснованного оптимизма Лида купила обувь сама, отчётливо понимая, после премьеры дорогущей лодочки отправиться на антресоль, доживать свой век, спрятанный в коробку до лучших времён. К шпильке, какая бы удобная колодка ни была, она не привыкла. Приличная часть из отложенных на чёрный день средств ушла на, по сути, ненужную покупку. «Поздравляю тебя, Шарик!» «Ты балбес!» — сказала себе Лида, глядя в зеркало в прихожую после звонка Фролова. Он приехал и ждал внизу. «Час Икс настал!» Из серебристой глади смотрела незнакомая женщина. С момента вечера у Ляли до сегодняшнего дня прошло чуть больше недели. Лида не проводила часы в косметическом салоне, не прошла курс по процедур, не изменила прическу. В общем и целом никаких существенных трансформаций образ не перенес. Но женщину в отражении абсолютно точно раньше Лида не встречала. И эта женщина категорически не подходила интерьеру маленькой прихожей со старым ремонтом. Смотрелась в чужеродной кляксе на чистой поверхности новенькой тетради. Ее хотелось промокнуть, стереть, а лучше вырвать ли с корнем, смять и выбросить в мусорное ведро. Таким же пятном выглядел автомобиль Фролова во дворе сонной пятиэтажки с гользящими детьми на детской площадке и старушками на лавочках у каждого подъезда. А водитель, стоящий рядом с автомобилем, и вовсе диссонировал с окружающей обстановкой. Именно водитель, тот самый, что помог леди выбраться из машины у железнодорожного вокзала чуть больше недели назад, высокий, подтянутый, в чёрном костюме, наверняка дорогущем, но чем-то неясном указывающим. Перед вами обслуживающий персонал Хозяин же автомобиля и положения оставался на заднем сидении. «Добрый вечер, Лидия Константиновна!» — всё, чем прокомментировала водитель появление Лиды, и тут же открыла заднюю дверь. Она замерла. Женщина из отражения, смотрящаяся чужеродно в тесной прихожей типовой панели на однушке, ещё более странно выглядела рядом с шикарным седаном представительского класса. «Лида!» — прозвучал голос Фролова из распахнутой двери. окутав той самой аурой, от которой невольно напрягался каждый нерв в организме и ароматом уже знакомого парфюма.